Сергей Пузанов. Рассеянный склероз. Моя история болезни. Читает Алексей Воскобойников. В книге присутствуют упоминания социальных сетей, относящихся к компании Мета, признанной в России экстремистской, и чья деятельность в России запрещена. Введение. Немного обо мне. Как вы думаете, ваше здоровье в порядке? Когда мне исполнилось 30 лет, я был в этом уверен на 100%. Я хорошо помню этот день. Подходило к концу мое пятое новогоднее путешествие на Бали, и наша небольшая компания собралась в тихом ресторанчике «Сафрон» в районе Улувату. Вкусная еда, прекрасное домашнее вино оказалось пойлом из двухлитрового пакета за 11 долларов. Интересные люди рядом... Все было так хорошо, как только можно себе представить. На дворе было 14 января 2019 года, примерно год до начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и примерно три года до начала специальной военной операции на территории Украины. Жизнь казалась увлекательным приключением. Весь мир лежал передо мной как на ладони, и мне хотелось скорее рассмотреть и распробовать его со всех сторон. Энергия била из меня ключом, и я не мог долго сидеть на месте, даже в отпуске на Бали, одном из самых расслабленных мест на планете. Мне постоянно не хватало времени, так как бесконечные дела появлялись буквально из воздуха. Если бы в день моего юбилея кто-то сказал, что через 4 года я буду полумертвой лежать в палате отделения клеточной терапии, я бы, наверное, рассмеялся и покрутил пальцем у веска. Я ведь даже не знал, что такое клеточная терапия. Я бы вряд ли поверил, что всего через пару лет не смогу пройти пешком 300 метров и буду всерьез задумываться о приобретении инвалидной коляски. И, разумеется, тогда у меня не было планов написать книгу. Но обо всем по порядку. Будучи большим любителем литературы, я никогда не мог понять, почему авторы автобиографических книг не оставляют о себе никакой информации. По-моему, это мешает читателю полнее понимать рассказанную историю. Раскрытие характера главного героя считается первостепенной задачей для художественных произведений. Так почему автобиографические нон-фикшн-книги, где сам автор является главным героем, должны быть исключением? Разве можно полностью поверить в то, что рассказывает человек, по тем или иным причинам скрывающий свою биографию? Мне много раз приходилось отвлекаться от чтения и гуглить, причем не всегда поиск увенчивался успехом. И это сильно раздражало. Даже если информацию получалось найти, она была обезличенная и совершенно не раскрывала характер писателя. И иногда я искренне не мог понять, в какой степени написанное в книге заслуживает доверия. Что ж, я самонадеянно попробую сделать по-своему: Не переживайте, я буду краток. Меня зовут Сергей, и на момент написания этих строк мне 34 года. Я родился в подмосковном городе Химки в самой обычной семье, скорее неблагополучной, чем благополучной, и скорее небогатой, чем богатой. Папа приехал в Москву из крошечного городка Кумертау в республике Башкирия, а мама из Зарайска, расположенного на дальнем южном конце Московской области. Родители не особо ладили и развелись уже через несколько лет после моего рождения. Но меня это совсем не задевало. Возможно, я даже в шестилетнем возрасте понимал, что им будет лучше по отдельности, потому что никогда не видел их счастливыми вместе. По негласной всемирной традиции, мы со старшим братом остались жить с мамой, но в то же время хорошо общались и регулярно виделись с отцом. Мама всю свою жизнь работала на одной и той же должности эксперта по чрезвычайным ситуациям в аэрофлоте, а папа занимался разнообразным частным предпринимательством и всегда проводил с нами время, когда мама была на работе, но предпочитал уезжать до ее возвращения домой. Мое детство, если называть вещи своими именами, прошло в конфликтной и неполноценной семье. Но меня это не расстраивало тогда и ни капли не расстраивает сейчас. Когда мне было 6 лет, мама отдала нас с братом в теннисную школу ЦСК. Ей почему-то непременно хотелось, чтобы ее дети занимались этим аристократическим видом спорта. Однако, 3 года спустя, большой теннис стал родителям не по карману, и меня отдали в футбольную секцию футбольного клуба Химки. В возрасте с 9 до 14 лет я несколько раз в неделю тренировался с футбольной командой и мы даже стали чемпионами Московской области. Окончив школу, я поступил на бюджетное отделение ГУ ВШАЭ, Высшая школа экономики. Меня досрочно приняли после проводимой университетом Майской Олимпиады, и летом мне даже не пришлось сдавать вступительные экзамены. Во время учебы в вшая я, разумеется, тоже играл в футбол, сначала за команду, собранную из студентов факультета бизнес-информатика, а потом и за университетскую сборную. На последних курсах университета мы с друзьями начали осваивать интернет-торговлю. И уже в 2010 году я вместе с однокурсником открыл интернет-магазин одежды, который, несмотря ни на что, продолжает работать даже сегодня. Примерно в 25 лет я снова начал играть в большой теннис и со второй попытки полюбил его всей душой. А потому... Со временем нашел подходящего тренера и играл несколько раз в неделю на протяжении 5 лет, постепенно разлюбив и окончательно забросив в футбол. Мой рост 186 см, нормальный вес около 75 килограммов. У меня непримечательные черты лица, зеленоватые глаза и жесткие светлые волосы, которые вьются так сильно и слушаются так плохо, Что я предпочитаю коротко стричься не реже раза в месяц: Я не ношу бороду, одеваюсь дешево и без разнообразия. У меня 12 одинаковых черных футболок. Громко разговариваю и слишком много ругаюсь матом. У меня прекрасная, но избирательная память. Я могу без запинки вспомнить вызубренный в школьные годы стих, но регулярно забываю имя человека через минуту после знакомства. С 15 до 30 лет я выкуривал по пачке красного мальбора в день. Но благодаря молодости и занятиям спортом, легкие всегда были в отличном состоянии. Алкоголь не занимал особого места в моей жизни, но и сказать, что я его сторонился, тоже нельзя. Обычно я выпивал в меру, но, как и все мы, время от времени перебарщивал. Кроме того, я не раз принимал различные запрещенные во всем мире вещества, но состояние на утро после веселья мне так сильно не нравилось, что игра не стоила свеч, и я достаточно быстро прекратил. Я не знаю, можно ли было назвать мой образ жизни здоровым, скорее нет, но все же к 30-летию я подошел в отличной форме. У меня даже были вполне различимые кубики пресса на животе. Мне казалось, что все идет прекрасно, и что я все делаю правильно, ведь мою жизнь можно было назвать, если не идеальной, то, как минимум, очень хороший. Что же такого случилось, что я решил взяться за перо? Случилась странная, необъяснимая и очень страшная вещь. Мой мозг начал саморазрушаться. Почему я хочу об этом рассказать? Наверное, прежде всего, мне хочется поделиться своей историей. Грубо говоря, рассказать, как бывает. Со мной случилось нечто ужасное бессмысленное и до боли несправедливая. и, может быть, мне также нужно подбить этот период, другими словами, закрыть эту главу жизни и попробовать начать новую с чистого листа. Кроме того, в интернете, насколько я могу судить, нет ни одной стоящей книги от пациента с рассеянным склерозом, и моим товарищам по несчастью, как и мне в свое время, приходится по крупицам собирать противоречивую информацию из ненадежных источников. Если бы аналогичная книга была в продаже, когда я узнал свой диагноз, мне было бы намного легче идти по этому невообразимо сложному пути. Надеюсь, моя книга сможет хоть чем-то помочь, хотя бы одному склеротику. И если это случится, я буду считать, что она написана не зря.